8 марта 2534 года. Терра. В себя он пришел только на следующий день. Очнулся бы и раньше, но холодянские лекари, как и их коллеги из Горицы, перестраховались, и чтобы зря не страдал, вкатили ему приличную дозу снотворного. И вот теперь Эрик лежал в медицинском ложементе, кроватью назвать это сооружение язык не поворачивался, и слушал подробный отчет о пропущенных событиях. Докладывала специальный агент холодянской разведки Грит Мюстерс, которая, судя по кислому выражению лица, сложившаяся ситуация категорически не нравилась, но ну и деваться ей было некуда. Что случилось, того уже не отменить. «Массивная кровопотеря, сам понимаешь», пояснила она очередной поворот сюжета. «Нет, не понимаю. Массивная — это сколько?» «Два с половиной литра или около того», нехотя уточнила собеседница. «Около чего?» Не дал ей уйти от прямого ответа Эрик. «Около 60% от общего количества крови. Тогда почему я все еще жив?» Вопрос не праздный. Эрик помнил, их этому учили еще в звездной академии на Ильде Франс, что при потере 60% объема циркулирующей крови люди, во всяком случае офицеры и нижние чины ВКС, живы весьма относительно, то есть нехорошо и недолго. Потому что даже если сразу же остановить кровотечение, Раненого все еще могут убить гипоксия. Примечание. Гипоксия – кислородная недостаточность. И сердечная недостаточность. И это без учета всех прочих неприятностей. Ну а при 70% даже медики бессильны. 70% – это неминуемая смерть. Но Эрик не умер. И это при том, что находились они с Анной посередине и нигде, вписанные в пейзаж бескрайнего девственного леса. Одни, без связи и даже без самой скромной аптечки – не говоря уже о флотском наборе первой помощи. Вообще-то странно, что нас отпустили в лес без всего. И в самом деле, в рюкзачках, которые они получили перед выходом на маршрут, при беглом осмотре, предпринятом на коротке в самом начале ретирады, нашлись еда, вода, тент на случай дождя и даже набор для разведения костра. А вот аптечки там не оказалось, хотя по логике вещей обязана была быть. Наверняка ведь подстроили. Или просто совпадение? Ты выжил, Эрик, потому что княгиня вовремя тебя перевязала. Объяснила между тем холодянская разведчица. В смысле остановила кровь. Перевязала и не дала остыть. Ну, ты понимаешь. А там уже и мы до вас, наконец, добрались. Чем она останавливала кровотечение? Озадаченно спросил Эрик. У нас же с собой ничего не было. Ни аптечки, ни индивидуального пакета. Ничего. Или Анна нашла что-то в рюкзаке Элоев? — «Не нашла». Коротко и неясно. «Тогда как?» — дожал Эрик. «Прижиганием», — пожала плечами Грит. «Газовая горелка входит в охотничий набор. но что же?» «Горелка», — вспомнил Эрик. «Ну, конечно же, газовая горелка и гейзерная кофеварка. Типа если вдруг припрет на маршруте выпить чашечку кофе. Действительно, газовый примус — примечание». «Примус» — бесфитильный нагревательный прибор, работающий на жидком топливе. И Мока примечание Мока – название гейзерной кофеварки — тоже лежали в рюкзаке. Аристократы, мать их! А про аптечку забыли? Или кто-то специально вытащил из наших санной рюкзаков? «Прижиганием?» — переспросил он. «Серьезно?» «Ну ты меня удивила, Грит. Я имею в виду, по-хорошему удивила». «Это ж какие яйца нужно иметь, чтобы прижигать раны живому человеку?» Фраза вышла грубоватая, но он того и добивался, поскольку по смыслу-то он был прав. «Люблю таких женщин», — меланхолично ответила на риторический вопрос Эрика специальный агент. У нее, кстати, тоже оказалось несколько весьма неприятных рваных ран. Но она, Эрик, и себя как смогла перевязала. Он сразу же представил, как Анна прижигает раскаленным ножом свои раны, и пришел к выводу, что хорошее воображение — это отнюдь недостоинство, скорее недостаток. Где она сейчас? В соседней комнате. Тоже, наверное, уже проснулась. Нас можно как-нибудь... Эрик имел в виду, что было бы неплохо положить их вместе. Не в одной кровати, разумеется, это был бы явный перебор. Но уж в одной комнате они всяко-разно один другому не помешают. Он только не знал, как об этом попросить, и согласуется ли это с холодянской врачебной этикой. Но мучиться от неспособности облечь свою просьбу в дипломатически безупречную форму ему не пришлось. Специальный агент его поняла, что называется с полуслова. «Подожди», — кивнула она, вставая, — «я сейчас выясню, в каком она состоянии, но ее личным мнением на всякий случай поинтересуюсь. Вдруг не захочет?» — улыбнулась она ехидно. И «Если все-таки да, сейчас же распоряжусь». Грит встала с табуретки и быстро, но не теряя достоинства, покинула больничную палату. Похоже, ей этот разговор и в самом деле был в тягость. Вот и удрала под благовидным предлогом, наконец-то оставив Эрика один на один со своими мыслями. Не то, чтобы ее присутствие так уж сильно мешало ему анализировать поступающую информацию, но в тишине думалось гораздо лучше. Самое забавное, если, конечно, здесь есть над чем иронизировать, это то, что в известном смысле история повторялась, хотя и с поправками на местный колорит. Во дворе великой княгини Горицкой Эрик вроде бы спас от покушения наследника престола. На самом деле спасал он тогда Анну, но в зачет пошел именно кронпринц, а княгини Эгерланд, включая и самого Эрика, никто и словом не обмолвился. Зато сегодня, вернее вчера, он в первую очередь защищал именно Анну. Сам бы он в одиночку, наверняка стал бы действовать как-нибудь иначе и, возможно, не попал бы на госпитальную койку. Но что сделано, то сделано. Даст Бог, Анна поправится, и тогда на этом инциденте, как и на том, что произошел в княжестве Герц, можно будет поставить крест. Главное, чтобы женщина не пострадала, поскольку и в этот раз у нее похмелье не на своем перу. За себя в этом смысле Эрик практически не переживал. Во-первых, потому что не боялся. Или лучше сказать, умел перебарывать свой страх. И чем дальше, тем больше жил, исходя из принципа, что чему быть, того не миновать. Fata viam invinient. Примечание. Латинская поговорка. Так сказать, судьба найдет способ. Но, разумеется, было и во-вторых. События прошедшего года и в особенности знакомство с сибиряками показали Эрику, что его организм способен справляться с запредельными нагрузками. Поэтому он практически не сомневался, что раны заживут на нем быстро, как на собаке. Они всегда, даже в детстве, заживали быстро и без осложнений. и массивная кровопотеря минует без последствий. Другое дело, что Эрику очень хотелось узнать, откуда взялась эта его невероятная живучесть и как связаны эти выдающиеся особенности его организма с тем, что он происходит из семьи Вильфов. Ответов на эти вопросы у него не было. Эрик даже не знал, кому можно было бы их задать. Неясно было также, стоит ли вообще об этом кого-то спрашивать. А ну как ему же за эти вопросы и прилетит. Оставалась, правда, робкая надежда, что кое-что прояснится тогда, когда он познакомится со своей семьей. Может быть, они сами ему расскажут. Или нет, пожал он мысленно плечами, без сожаления и без разочарования. Просто констатировал факт. В конце концов, их все-таки поселили вместе. Врачи не возражали, Анна тоже. Ей самой было в тягость коротать время в одиночестве. К тому же она серьезно беспокоилась об Эрике, поскольку в последний раз, еще там, в лесу, видела его в отвратительном состоянии, которое не внушало даже самого осторожного оптимизма. Так что возражений со стороны княгини Эгерланд не последовало, и уже через полчаса ее медицинский лыжемент установили рядом с адром Эрика. Впрочем, все это было временно и ненадолго, пока не стабилизируется его состояние. А поскольку прогноз холодянских лекарей был в целом положительный, Ожидалось, что не позже завтрашнего утра их с Анной перебросят на борт Ханы Наглер и эскадра адмирала Шлезингер снимется с якоря, чтобы побыстрее покинуть столь негостеприимные берега. Расследование, оперативно предпринятое Планетарной службой безопасности в плотном взаимодействии с флотской контрразведкой, склонялось к предположению, что имевший место акт индивидуального террора. был полностью подготовлен и осуществлен членами так называемой «Армии освобождения Терры» – организации, состоявшей почти исключительно из одних только элоев, впрочем, поддержанных небольшой группой экстремистски настроенных людей-холодян, полагавших, что сражаются за правое дело. За вашу и нашу свободу, так сказать. Последнее могло бы объяснить довольно высокий технический уровень планирования и осуществления операции по ликвидации Виктора Демойна. одного из крупнейших латифундистов Терры и ее бывшего генерал-губернатора. То есть в первом приближении вырисовывалась следующая картина происшествия. Нападение готовилось давно и тщательно, нацелено оно было отнюдь не на Эрика и Анну. Однако неожиданное появление знатных гостей изменило планы заговорщиков. Уничтожить одного из потомков Петра Вильфа показалось им куда интереснее, чем убить местного латифундиста. Подпольщики просто не успели разобраться с тем, кто есть кто. И исходя из портретного сходства между Эриком и Петром, а также из того, как с Эриком и Анной носятся как гражданские, так и военные чины, решили, что Эрик не просто потомок знаменитого захватчика и поработителя Терры, но и сам является какой-то в высшей степени примечательной фигурой на политическом олимпе Республики Холод. Убийство такого крупного зверя могло стать весьма резонансным, Чего они, собственно, и добивались. Гибель Анны в этом случае рассматривалась как дополнительный бонус или как сопутствующий ущерб, в зависимости от обстоятельств. «Уверены, что операция не имела двойного дна?» спросила Анна, выслушав вместе с Эриком рассказ Гритмюстерс. «Что вы имеете в виду?» нахмурилась разведчица, но Эрик успел заметить тревогу, мелькнувшую в глазах женщины. «Мог ли кто-то использовать террористов в темную?» уточнил он вопрос Анны. Он про такое читал еще в детстве. Была в библиотеке Туманной долины книжка на Дойче. Примечание. Дойч. Современный для Эрика вариант немецкого языка, которая называлась «История секретных операций». Среди прочего, авторы монографии, их имен Эрик, разумеется, не помнил, рассказывали об операциях, в которых грязная работа выполнялась чужими руками, при том, что руки эти думали, что действуют совершенно самостоятельно. Соответствующая глава, насколько мог сейчас вспомнить Эрик, так и называлась – «Загребать жар чужими руками». «Такая возможность существует», – подтвердила Холодянка после короткой паузы. «Служба безопасности рассматривает все мыслимые варианты. Немыслимые, впрочем, мы тоже подвергаем анализу. Но вы же понимаете, господа, такую схему. Если это и в самом деле игра теней, в один день не вскроешь. Посмотрим, может быть, что-нибудь и всплывет, но явно не сегодня и даже не завтра». но я обещаю, если и когда появятся новые подробности, я вам о них сразу же сообщу. — Пожалуй, пойду, — добавила через мгновение. — Вам, верно, хочется побыть вдвоем, поговорить. Увидимся завтра утром. И она скрылась за дверью. Без поспешности, но как-то очень уж быстро. Ей, видно, было страшно неловко продолжать разговор. Уж очень очевидный промах допустила служба безопасности, прошляпив покушение, едва не завершившееся гибелью дипломатических посланников. «По факту сели в лужу, господа холодяне», — признал Эрик и переключился на Анну. «Привет», — сказал он, едва за специальным агентом закрылась дверь. Он хотел повернуть голову так, чтобы видеть собеседницу. Но, к сожалению, это было пока невозможно. Каркасная повязка жестко ограничивала движение головой. Так что ему оставалось одно — смотреть в потолок и воображать, что видит перед собой ее лицо. «Привет». Судя по интонации, княгиня улыбнулась. «Ты как?» «Даже не знаю, что тебе сказать. Если бы мог, он пожал бы плечами, но фиксаторы удержали его и от этой глупости. Тело совсем не чувствую, словно его и нет, но говорят это временно. Вообще-то экстравагантно получилось. Ты о том, что мы здесь лежим вместе?» «Ты ведь знаешь, что такое не практикуется?» «Можно подумать», — ухмыльнулся Эрик. «Я лежу и пялясь в потолок, так что, увы, но полюбоваться твоими прелестями пока не могу». «Зато я могу». Эрик не понял, чего больше в голосе Анны — сарказма или сожаления. «Там все так плохо. Могло быть и хуже». «Да я в курсе», — согласился Эрик. «Спасибо». «За что это?» — не поняла Анна. «Что не впала в истерику и спасла мне жизнь». «Дурак ты, Эрик Минц!» — фыркнула в ответ женщина. «Во-первых, это не ты меня, а я тебя должна благодарить. Это ты мне жизнь спас. И, между прочим, не в первый раз!» «Не говори глупостей!» — остановил ее Эрик. Он совсем не для того спасал ей жизнь, чтобы потом выслушивать благодарности. Главное, что все с ней обошлось. И дело не в том, что сейчас они любовники. В прошлый раз ему такое и в голову прийти не могло, но он все равно бросился в бой». Просто в жизни есть ситуации, когда невозможно не вмешаться. «Серьезно?» — возмутилась вдруг Анна. «Ты, значит, мне спасибо сказать можешь, а я нет?» «Я не это...» — начал было оправдываться Эрик, но Анна его быстро заткнула. «Я не закончила. Что ж, сейчас с ним говорила не младший лейтенант Анна Монг, а княгиня Эгерланд, которая, наверное, с рождения умела устанавливать дистанцию». «Установила». признал он не без доли восхищения сам он пока так не мог, хотя изменившиеся обстоятельства его жизни требовали обратного извини извинения приняты разом успокоилась женщина и вот еще что зарубите себе на носу кавалер я никогда не впадаю в истерику слышишь меня эрик никогда слышу подтвердил он верю знаком доблести просто так никого не награждают и в самом деле такими наградами не разбрасываются а ее задеяло при Парацельсе, наградили именно знаком доблести. Что там было? О том, что тогда случилось и за что ее наградили, Анна ему никогда не рассказывала. Не хотела, наверное, и Эрик не настаивал, предполагая, что на то у нее есть причины. Возможно, веские, а может быть и нет. Но она в разговорах этой темы не касалась, но и он не настаивал. Был бой. Лаконично, но не по существу, возразил Эрик. Сейчас он, пожалуй, заработал право знать, и отказываться от этого права не собирался. «Итак», — развил он свою мысль, — «был бой, это и ежу понятно. К слову, я вспомнил потом, веришь или нет, но я видел, как крейсер Жуайос...» Примечание. «Меч Карла Великого или Жуайос. Радостный или Радужный. Также название линейного крейсера Империи Торбинов. Ведет бой». Так что я представляю, какая там тогда была мясорубка. А теперь рассказывай. — Да не о чем, собственно. — Не увиливай. — Эрик, я всего лишь артиллерийский офицер, и в системе парацельса командовала орудийной башней, и даже не главного калибра. Не забывай, Анна, я там тоже был. — Ладно, — вдруг согласилась женщина. — Хорошо, Эрик, будь по-твоему. Сейчас ее, похоже, проняло по-настоящему, даже тембр голоса изменился. «Ты там был. Шел в атаку, производил пуски. Но ведь и они по тебе стреляли, разве нет?» И «Еще как стреляли», — подтвердил он, вспомнив по случаю тот бой и заполошную пальбу кораблей противника, атакованных его ракетоносцем. «Страшно было?» «Страшно?» — переспросил он. «Честно сказать, во время атаки возникают такие перегрузки, что о страхе просто забываешь. Не до того. К тому же при Парацельсе мне просто повезло. Едва вошли в систему». Сразу оказались под обстрелом и понеслось. Не было времени бояться. А вот в системе Уилберга, когда лежали в дрейфе и ждали начала атаки на ордер халифата, тогда да, мандраж такой пробил, что чуть понос не случился. Но не случился. Никак нет. И в истерику ты не впал. Как ни крути, она была права. Ее он заподозрил в склонности впадать в истерику. А скажи о нем самом кто-нибудь что-нибудь в этом роде. оскорбился бы, наверное, рассверепел и был бы в своем праве. Однако, когда это коснулось Анны, он, не задумываясь, предположил, что она недостаточно крепка духом, и это, если подумать, более чем естественно. Сколько ни пытайся относиться к женщине как к равному партнеру, все равно, рано или поздно, ты почувствуешь дистанцию, потому что у мужчин и женщин разные рефлексы, и с этим ничего не поделаешь. Мужчины – агрессоры, женщины – жертвы, такова природа вещей. Генетику ломать под вызовы эпохи – тот еще труд. «Так что там было?» – спросил после короткой паузы, потребовавшейся ему, если честно, чтобы преодолеть собственное высокомерие героического на всю голову самца. Был приказ поддерживать непрерывный огонь. Эрик на больших кораблях никогда не служил. Бой в системе – Эно, когда он четверть часа пилотировал крейсер, не в счет. Тем более он не был знаком с работой артиллерийских башен. Я командовала башней второго ранга, объяснила Анна, как видно, хорошо представлявшая себе обстоятельства Эрика. В такой башне, Эрик, три импульсных орудия средней мощности. Стрелять одновременно они не могут, поэтому работают поочередно, с краткими интервалами, создавая то, что называется боевой ритм. Темп стрельбы может быть нормальным, пауза в 6 секунд для каждого орудия в отдельности, быстрым 4 секунды и очень быстрым всего 2 секунды. Поддерживать огонь максимальной интенсивности крайне трудно. А когда по тебе стреляют в ответ, кажется, все снаряды летят прямо в тебя. Весь огонь противника сосредоточен на одной тебе. А у нас в башне аккумуляторы большой мощности. Если прилетит, сам понимаешь, мало не покажется. Эрик понимал. Как немало он знал о службе на тяжелых кораблях, все-таки являясь офицером флота, да еще и в военное время, сложно совсем уж не разбираться в такого рода вещах. Любое попадание в башню – беда. Попадание с пробитием брони внешнего и внутреннего коконов почти в 80% случаев приводит к подрыву аккумуляторов. А это уже катастрофа, потому что сразу же вслед за попаданием следует мощный взрыв. Поэтому контроллер рисков при очевидной угрозе взрыва накопителей мгновенно отстреливает орудийную башню к чертям собачьим. И даже если расчет при этом каким-то чудом уцелел, Вернуться на крейсер своими силами артиллеристы не смогут, а автономность башни, как потерявшего ход летательного аппарата, минимальная. — Продолжай, — предложил Эрик. — Что там у вас случилось? — Получили оплеуху, — тяжело вздохнула Анна. — Без пробития, но очень близко к тому. Ну, младшие чины сильно испугались, все-таки ощущения не из приятных. Сообразили, чем могло закончиться, испугались и драпанули. — Все? — не поверил своим ушам Эрик. Представить себе, что кто-то из экипажа ракетоносца запаниковал во время боя и оставил свой пост, он попросту не мог. Но с другой стороны, куда ты денешься с прущего в атаку ракетоносца? Трое из пяти. Что ж, вот теперь все встало на свои места. Она осталась в башне с двумя младшими чинами и, несмотря на это, продолжала вести бой, поддерживая высокий темп стрельбы. «Ну что за жмоты?» — покачал мысленно головой Эрик. За такое могли бы и орденом наградить. Или нет? В конце концов, правда, заключается в том, что когда идет бой, тебе не до того, чтобы думать о наградах. Тем более о них не думают до того, как грянули первые выстрелы. И уж точно не после того, как, выйдя из-под огня, ты понимаешь, что уцелел. Разумеется, все мы люди, и никому не возбраняется помечтать о славе, чинах и наградах. Но мечта одно, а жизнь флотского офицера... совсем другое. Ею управляют иные императивы. Воинский долг, офицерская честь и флотский гонор — все это отнюдь не пустые звуки. А в бою тобой руководят упорство, переходящее в упрямство, азарт, превращающийся в боевое безумие, и воля, которая, по идее, должна умереть вместе с тобой. Раньше Эрик об этом как-то не задумывался, потому что, не имея склонности к рефлексии, примечание, рефлексия — Это обращение внимания субъекта на самого себя и на свое сознание, в частности на продукты собственной активности, а также какое-либо их переосмысление. Он просто ни разу не попытался осмыслить то, что делал на войне. Даже рассказывая об этом другим, он обращался обычно к внешней, фактической стороне вопроса, а не к осмыслению прожитого и пережитого. Ну вот сейчас, думая о Анне и о том, что она точно такой же офицер флота, как и он сам, Эрик впервые осмысленно, а значит и трезво, посмотрел на свою жизнь на войне. Такой же офицер флота. Такой, да не такой. Увиденное не то, чтобы ему не понравилось. Оно его удивило. Внешне, если судить по фактам, как они есть, он был эталоном офицера императорского флота. Умный, грамотный, бесстрашный и беззаветно преданный родине и короне. Но на самом деле, везде и всюду, в любой из тех ситуаций, в которых он демонстрировал свою беспримерную отвагу, непоколебимое мужество и несгибаемость духа, побудительные мотивы его действий не имели ничего общего с воинским долгом, солдатским мужеством и офицерской честью, как он их понимал. Все это красивые слова ни о чем, потому что он не мельник воспитанная отцом, как настоящие солдат и образцовый офицер. И не Анна Монг. питавшая представление о чести и достоинстве, что называется, с молоком матери. Эрик другой, и пора бы ему это понять и принять. По-видимому, он не был трусом, но не был он и отчаянным смельчаком. Просто в любой ситуации Эрик поступал так, как того требовали обстоятельства. А то, что они могли потребовать от него совершить здесь и сейчас подвиг самопожертвования, то он-то об этой жертвенности или о том героизме, как говорится, не сном ни духом. Не думал в тот момент, не чувствовал, не предполагал. Просто делал то, что должно. То есть, как всегда и везде. Попросту выживал. И на этом все, собственно. Выживание ведь, состояние души. А уж какую форму оно примет в тот или иной момент времени, иди знай.